Приложение номер три. Постановление на арест Эфрона Сергея Яковлевича из материалов судебно-следственного дела номер шестьсот сорок четыре. Город Москва, тысяча девятьсот тридцать девятый год, второй октября. Я старший следователь ГУГБ НКВД СССР, лейтенант государственной безопасности Кузьминов, рассмотрев имеющийся материал по обвинению Эфрона Сергея Яковлевича, проживающего в станции Болшева. Поселок Новый Быт, в доме 34, дробь 33. Нашел. Эфрон Сергей Яковлевич, 1893 года рождения, уроженец города Москвы, измещан, в период Февральской революции принимал активное участие на стороне Временного правительства. Во время Октябрьской революции находился в Москве в 56-м запасном полку и вместе с юнкерами Александровского военного училища Принимал активное участие в боях против рабочих и солдат. После октября уехал на юг, поступил добровольцем в Белую армию. Вместе с частями Белой армии принимал участие в борьбе против Красной армии во всех походах в московском направлении. После разгрома армии в Рангеле эвакуировался в Турцию. До 1937 года Эфрон С.Я. был в эмиграции где принимал активное участие в белогвардейских организациях, ведущих борьбу против СССР. Материалами НКВД СССР «Эфрон Я и заключается, как резидент французской разведки, активный белогвардеец и один из руководителей контрреволюционной евразийской организации, установившей в тысяча девятьсот тридцать первом году контакт с троцкистами и ведущий активную борьбу против СССР. Об активной антисоветской шпионской деятельности Эфрона С. Я, арестованный П. Н. Толстой, 9 в скобках, на допросе 27 августа 1939 года, показал. Я признаю себя виноватым в том, что с 1928 года являюсь членом Белогвардейской, так называемой Евразийской партии, работающей в контакте и по заданию французской разведки и одновременно субсидирующейся английскими финансовыми кругами. Я виновен в том, что с 1932 года являюсь агентом французской разведки, будучи завербован ее резидентом, белоэмигрантом Эфроном Сергеем Яковичем, находившимся в Париже. Я виновен далее в том, что по указанию того же Эфрона в 1933 году приехал в СССР для ведения шпионской работы. Эфрон, белогвардеец, после Февральской революции служил у Керенского, после Октябрьской революции уехал на Дон к Корнилову. Когда Красная армия разгромила Корнилова, Эфрон эмигрировал, вернее, бежал за границу. Будучи за границей, Эфрон с первых же дней повел активную работу против советской власти. В период наших встреч Эфрон подробно меня посвятил в программной установке евразийцев, а в начале 1928 года предложил мне принять участие в практической работе Евразийской партии. Впоследствии евразийцы как партии фактически прекратили свое существование, установили организационные связи с троцкистами, как в Париже, так и в СССР, хотя с целью маскировки по-прежнему именовали себя евразийцами, на самом же деле они являлись троцкистами. Для ведения шпионской работы в СССР Эфрон перебрасывал своих соучастников по контрреволюционной деятельности. Так им были переброшены агенты французской разведки Толстой П.Н., Литауэр Э.Э., Эфрон А.С., дочь Эфрона Я арестованы. Дочь Эфрона С. Я, Эфрон Ариадна Сергеевна, признав себя виноватой в том, что является агентом французской разведки, на допросе от 27 сентября 1939 года показала о том, что ее отец, Эфрон С. Я, является агентом французской разведки. Не желая скрывать чего-либо от следствия, я должна сообщить о том, что мой отец, Эфрон Сергей Яковлевич, так же, как и я, является агентом французской разведки. Об этом мне говорил сам отец Эфрон Сергей Яковлевич. На основании вышеизложенного руководство из статьи 158 УПК РСФСР постановил Эфрона Сергея Яковлевича арестовать, а в занимаемой им квартире произвести обыск. Старший следователь, следчасти Ггб ГКВД, лейтенант государственной безопасности Кузьминов. Согласен начальник следчасти ГУГБ НКВД СССР, майор государственной безопасности Сергей Янко.